Дома у тети Кэрол я каждый вечер мыла за всеми посуду, и я привыкла к этому. Но мыть посуду в дикой местности — совсем другая история. Первое — это вода. Сара отводит меня в одну из комнат, мимо которой я проходила на пути в кухню. «Это комната припасов», — говорит она, потом на секунду хмурится, оглядывая пустые полки и мешки с жалкими остатками муки и объясняет, как будто я слепая. Не очень-то много осталось. У меня сжимается сердце. Мне становится тревожно за нее, за Блу, за всех здесь. Они такие худые, кожа до кости. Здесь мы храним воду, приносим утром. Но я не ношу, я еще маленькая для этого. Ребята носят, и Рейвен иногда. Сара уже стоит в углу возле ведер, которые, как я теперь вижу, полные. Она берет одно из ведер двумя руками, и, кряхтя, отрывает его от пола. Еще одно не помешает. Маленькая сойдет. После этого она, держа перед собой ведро с водой, которое, наверное, в половину ее роста, мелкими шажками уходит из комнаты. Мне стыдно, но, оказывается, я с трудом могу поднять самое маленькое ведро. Металлическая ручка впивается в ладони, а они еще не зажили после моего похода через дикую местность и я, даже не дойдя до коридора, вынуждена поставить его на пол и без сил прислоняюсь к стене. «Ты как?» — окликает меня Сара. «Порядок», — отвечаю я немного резче, чем следовало бы. Ни за что не позволю ей помогать мне. Я снова отрываю ведро от пола и делаю несколько неуверенных шагов. Останавливаюсь, ставлю ведро, отдыхаю. Поднимаю, иду, опускаю, отдыхаю. Поднимаю, иду, опускаю, отдыхаю. К тому моменту, когда я добираюсь до кухни, у меня сбито дыхание, я взмокла, глаза щиплет от соленого пота. Хорошо, хоть Сара этого не видит. Она сидит на корточках напротив печки и ворошит дрова палкой с обугленным концом. «Воду кипятим по утрам», — говорит Сара. «Чтобы очистилась». «Так надо, а то будем поносить завтрака и до обеда». В последней фразе я слышу интонации Рейвен, видимо, это одна из ее мантр. А где берете воду? Интересуюсь я и, пользуюсь тем, что Сара сидит ко мне спиной, присаживаюсь отдохнуть на одной из скамеек. — Из реки Кочико, — отвечает Сара. — Это не очень далеко. И к самое большое полторы. Просто невероятно. Даже представить невозможно, как с полными ведрами пройти такое расстояние. И припасы мы тоже получаем по реке. Продолжает болтать Сара. Друзья с той стороны так их нам переправляют. Котчика протекает через Рочестер. Сара хихикает. Рейвен говорит, что когда-нибудь придется заполнять бланк цель поездки. Сара подкидывает в печку дрова, потом встает и удовлетворенно кивает. Подогреем немного воду, так посуда легче отмывается. На одной из полок над раковиной Стоит огромная, такая, что в ней ребенка искупать можно, кастрюля. Я даже не успеваю предложить помощь. Сара в одну секунду взбирается на край раковины и, балансируя там, как гимнастка, снимает кастрюлю с полки, а потом она бесшумно спрыгивает с раковины на пол. «Вот так», — говорит Сара. У нее растрепался хвостик, и она убирает волосы с лица. «Теперь воду наливаем в кастрюлю, а кастрюлю ставим на печку». Все в дикой местности делается постепенно, медленными шажками. На все нужно время. Пока греется вода в кастрюле, Сара перечисляет людей, которые живут в этом холмстеде. Вряд ли я сразу запомню все имена. Гренпа, самый старый. Ла – сокращенная от Лаки. Она потеряла палец из-за инфекции, но умудрилась остаться в живых и сохранить все остальные конечности. Брэм – сокращенная от Брэмбл. Он чудесным образом был найден в зарослях ежевики, как будто это волки его туда затащили. Почти у каждого имени есть своя история, даже у Сары. Когда она впервые появилась в дикой местности вместе со своей старшей сестрой, это было семь лет назад, она просила холмстидеров дать ей какое-нибудь крутое имя, типа Блейд или Айрон, но Рэйвен на это только рассмеялась. Она положила руку на голову девочки и сказала, А по мне ты самая настоящая Сара. Так она и осталась с Сарой. — А которая твоя сестра? — спрашиваю я. Я вспоминаю свою старшую сестру Рейчел, но не ту исцеленную, вечно пребывающую будто в тумане Рейчел, которая осталась в Портленде, а ту, которую еще хранят мои детские воспоминания. А потом я на секунду закрываю глаза, и образ сестры исчезает. Она больше здесь не живет. «Ушла из Холмстеда в начале лета, присоединилась к Си. Она вернется за мной, когда я буду постарше и смогу им помогать». В голосе Сары слышны гордые нотки, так что я одобрительно киваю, хотя сама понятия не имею, что такое Си. Еще имена. Хантер, светловолосый парень, который сидел за столом напротив меня. «Это его имя из прошлого», — говорит Сара а когда произносит слово «прошлого», понижает голос, как будто это какое-то ругательство. На самом деле он вовсе не умеет охотиться. Так, этот пришел с севера несколько лет назад. Все говорят, что у него тяжелый характер. Тут я снова слышу интонации Рейвен. Сара озабоченно осматривает свою заношенную, чуть ли не до дыр, футболку и продолжает. Но я так не считаю. Он всегда хорошо ко мне относится. Судя по описанию Сары, Тек — парень с черными волосами, который хмурился, когда я вошла в кухню. Если у него всегда такой недовольный вид, неудивительно, что люди думают, будто у него тяжелый характер. — А почему его зовут Тек? — Сара хихикает. — Такой же острый. Это его Гранд па назвал. — Буду-ка я держаться подальше от этого Тека, если вообще останусь в Холмстеде. Выбора у меня особого нет но я чувствую себя здесь чужой, и какая-то часть меня даже сожалеет, что Рейва не оставила меня там, где нашла. Тогда я была ближе к Алексу. Он был в противоположном конце длинного черного туннеля. Я могла бы пройти через этот мрак и снова быть с Алексом. Наконец Сара объявляет. «Вода готова!» Процесс мучительно медленный. Мы заполняем раковину горячей водой, Сара аккуратно, не теряя ни капли, отмеряет мыло. Это еще одна особенность жизни в дикой местности. Здесь все идет в дело, и не по одному разу. Все отмеряется, дозируется. А Рейвен? Спрашиваю я, я пускаю руки в горячую воду. А что, Рейвен? У Сары светлеет лицо, сразу видно, что она любит Рейвен. У нее какая история? Она откуда? Где она жила раньше? Даже не знаю, почему меня это так интересует. Наверное, просто любопытно узнать, как становятся такими, как Рейвен, уверенными, жесткими, сильными лидерами. У Сары темнеет лицо. — Нет никакого раньше, — говорит она и впервые за целый час умолкает. Посуду мы моем молча. Когда все тарелки перемыты и приходит пора подобрать мне одежду, Сара снова становится разговорчивой. Она отводит меня в небольшую комнату, которую я раньше приняла за одну из спален. Здесь повсюду разбросана одежда, куча одежды на полу и на полках. Это наш склад. Тихонько посмеиваясь, говорит Сара я обводит комнату рукой. Откуда вся эта одежда? Я осторожно иду по комнате и наступаю то на рубашки, то на футболки, то на комочки носков. На полу нет ни дюйма свободного места. Нашли? Как-то неопределенно отвечает Сара. А потом вдруг жестко так говорит. «Знаешь, Блиц прошел не так, как они там говорят. Эти зомби врут. Они про все врут». «Зомби?» Сара улыбается. «Мы так исцеленных называем, тех, кто прошел процедуру. Рейвен говорит, что они точно как зомби. Говорит, что исцеление делает людей тупыми». «Неправда». Автоматически реагирую я, И чуть не добавляю, что это сильные эмоции делают людей глупыми, превращают их в животных. Свобода от любви приближает к Богу. Это максима из руководства безопасность, благополучие, счастье. Исцеление освобождает от сильных эмоций, привносит ясность в мысли и чувства. Но вспомнив стеклянные глаза тети Кэрол и лишенное всякого выражения лицо сестры, я готова согласиться, что определение «зомби» Очень даже им подходит. И с тем, что в учебниках по истории писали, а учителя рассказывали нам неправду об лице, тоже. Нам внушали, что во время бомбардировок дикая местность была зачищена на сто процентов и никаких заразных, то есть хомстидеров не существует. Сара пожимает плечами. «Если ты умная, ты неравнодушная. Если ты неравнодушная, ты любишь». «Это тебе тоже Рейвен сказала». Сара снова улыбается. «Рэйвен, суперумная!» Приходится немного покопаться, но в конце концов я нахожу армейские штаны цвета хаки и хлопчатобумажную футболку с длинным рукавом. Надевать чужие трусики как-то уж слишком, и я остаюсь в своих. Сара просит меня выступить в роли модели, ей нравится это занятие. Она умоляет примирить разные вещи и впервые ведет себя как самая обычная девчонка. А когда я, перед тем, как переодеться, прошу ее отвернуться, смотрит на меня, как на ненормальную. Понятно, в дикой местности не привыкли уединяться. Но потом Сара все-таки пожимает плечами и отворачивается лицом к стене. Так хорошо снять футболку, которую я ношу уже несколько дней. Я знаю, что пахну не очень и смертельно хочу принять душ» но пока благодарна хоть за возможность надеть относительно чистую одежду. Штаны приходятся в пору, сидят немного низко, но когда я несколько раз подворачиваю их на талии, даже не волочатся по полу, а футболка мягкая и удобная. — Неплохо, — говорит Сара, снова повернувшись ко мне лицом. — Теперь почти похоже на человека. — Спасибо. — Я сказала «почти», — говорит Сара, и опять хихикает. «Ну, тогда почти спасибо». Найти обувь сложнее. Большинство людей в дикой местности летом ходят босиком. Сара с гордостью демонстрирует мне свои ступни. Они коричневые, с твердыми натоптышами. Но нам все же удается найти пару кроссовок, которые только чуть-чуть мне великоваты, а с толстыми носками будут в самый раз. Я присаживаюсь на одно колено, чтобы зашнуровать кроссовки, и сердце у меня в очередной раз сжимается от боли. Я столько раз это делала перед Кроссом, в раздевалке, сидя рядом с Ханной. Вокруг нас ходили туда-сюда девчонки, а мы подшучивали друг над другом и спорили, кто придет первой. Мне всегда казалось это само собой разумеющимся. Впервые в голову закрадывается мысль о том, что лучше бы я не переходила границу. Но я тут же гоню ее прочь, загоняя вглубь, чтобы она больше никогда не возвращалась. Я уже перешла границу, и Алекс умер за это. Нет смысла оглядываться назад. Я не могу себе такое позволить. — Ты готова посмотреть весь Хомстит? спрашивает Сара. Даже несложный процесс переодевания забрал у меня много сил, но я отчаянно хочу выйти из замкнутого пространства и сделать глоток свежего воздуха. «Готово. Покажи мне», — говорю я в ответ. Мы проходим через кухню и поднимаемся по каменной лестнице, которая начинается в коридорчике за печкой. Сара взбегает по ступенькам и исчезает за крутым поворотом. «Еще чуть-чуть!» — кричит она мне. Последний поворот винтовой лестницы, и ступеньки вдруг исчезают. Я стою на мягкой земле, меня заливает яркий свет. От неожиданности я спотыкаюсь, чуть не падаю и на секунду слепну. Такое ощущение, будто оказалось во сне. Я моргаю и пытаюсь ориентироваться в этом новом мире. Сара стоит в нескольких футах от меня и, смеясь, поднимает руки над головой, словно купается в солнечном свете. «Добро пожаловать в Хоумстит, говорит она и исполняет несколько па на траве. Место, где я отлеживалась, находится под землей. Мне следовало бы догадаться. Там нет окон, сыра, а лестница ведет наверх и резко обрывается. Здесь должен стоять дом, какое-нибудь строение, но вместо этого я вижу заросшую зеленой травой поляну с обугленными досками и большими обломками камней. Я не готова ощущать кожей солнечное тепло, не готова вдыхать запах зелени из рождающейся жизни. Вокруг поляны высоченные деревья, листья по краю прихватила желтизна, как будто их тихонько подпаливают, а земля словно одеяло из лоскутов тени и света. На секунду во мне просыпается какое-то старое глубокое чувство. Я готова упасть на землю и заплакать или поднять руки к небу и кружиться на траве. После стольких дней под землей я хочу впитать в себя все, что меня окружает, весь этот свет и воздух. «Здесь была церковь», — объясняет Сара и показывает мне за спину, на потрескавшиеся камни и почерневшие от огня бревна. Но подвал после бомбежки остался. В дикой местности полно таких подземных укрытий, бомбы до них не добрались. Ты еще увидишь. «Церковь?» — переспрашиваю я. «Странно. В Портленде наши церкви построены из металла и стекла, у них белые оштукатуренные стены». Это места беззараживания. в них с помощью микроскопов и центрифуг прославляется и демонстрируется чудо жизни, божественная наука. «Старая церковь», — говорит Сара, — «здесь таких много. В западной стороне Рочестера даже осталась одна целая. Я тебе когда-нибудь покажу, если хочешь». Потом она хватает меня за край футболки и тащит за собой. «Идем, тут есть еще что посмотреть». В дикой местности я была один единственный раз вместе с Алексом. Он перевел меня через границу, чтобы показать место, которое я считал своим домом. То поселение, как и это, было на Большой Поляне. Там тоже когда-то жили люди. Но здесь гораздо просторнее. Повсюду полуразрушенные каменные арки и стены. А в одном месте цементная лестница спирально поднимается на несколько ступенек вверх и обрывается в пустоте. На последней ступеньке птицы свили себе гнезда. Мы медленно идем по поляне. Сырая трава местами доходит до колена. Мне тяжело дышать. Это мир руин, царство абсурда. Двери ведут в никуда. На пятачке бледно-зеленой травы стоит ржавый грузовик без колес, а сквозь его кузов прорастает дерево. Повсюду куски оплавленного, искореженного металла. Сара идет рядом. Теперь, когда мы оказались на поверхности, она чуть не подпрыгивает от радостного возбуждения и с легкостью лавирует между блестящими кусками железа и острыми камнями в траве. А мне продвижение дается нелегко. Я вынуждена постоянно смотреть под ноги. «Когда-то здесь был город», — сообщает Сара. «А это, наверное, была главная улица. Тут еще очень много молодых деревьев, а вот от домов почти ничего не осталось. Так можно узнать, где был дом. Дерево, ясное дело, горит лучше. Сара переходит на шепот и округляет глаза. Знаешь, это ведь не бомбы все так разрушили. Это все пожары, которые начались после бомбежек. У меня получается кивнуть головой в ответ. Сара показывает на еще одну большую поляну прямоугольной формы. А здесь была школа. Голые деревья по периметру поляны посирели от пепла. И похожи на худые, скрюченные, как веретено, призраки. Здесь были разбросаны железные шкафчики с открытыми дверцами. В некоторых еще оставалась одежда и всякие там мелочи. На секунду у Сары становится такое лицо, будто она в чем-то виновата. И тут я понимаю, что одежда в той комнате, штаны и футболка, которые сейчас на мне, не появились из ниоткуда». Все эти вещи были найдены в разбомбленных поселениях. Подожди секунду. Прошу я. Я совсем запыхалась, и некоторое время мы стоим напротив старой школы, чтобы я могла собраться с силами. Мы стоим на открытом участке. Приятно пригревает солнце. Над головой щебечут и стремительно пролетают птицы. Я слышу, как где-то вдалеке перекрикиваются и смеются люди. Это заразные идут через лес. Золотисто-зеленые листья опадают с деревьев и плавно кружат в воздухе. На верхней ступеньке лестницы, наверное, тут было школьное крыльцо. Сидит белка и быстро-быстро обрабатывает орех, который крепко держит в передних лапках. Крыльцо уже наполовину ушло в мягкую землю, и все заросло полевыми цветами. Я думаю о том, как много ног ступало на то место, где сидит белка». Думаю о маленьких детских руках, которые открывали замки на своих шкафчиках. Представляю громкие голоса школьников, как они когда-то здесь бегали. Я пытаюсь представить, что здесь было во время бомбежек. Паника, крики, огонь. В школе нас учили, что блиц, то есть зачистка, прошел молниеносно. Нам показывали видеозаписи, на которых пилоты приветственно махали из кабин своих самолетов, А в это время бомбы падали куда-то далеко вниз, на зеленый ковер с малюсенькими деревьями. И в местах падения бомб возникали похожие на маленькие перышки струйки белого дыма. Ни паники, ни боли, ни криков. Просто целая популяция людей, неверующих и зараженных, тех, которые отказались переселяться на разрешенные для проживания и обнесенные границами территории, была уничтожена. Причем уничтожена быстро – как будто кто-то коснулся кнопки на клавиатуре, и их всех не стало. Но, конечно, все было совсем не так. Так быть не могло. Естественно, в шкафчиках остались вещи. У детей просто не было времени забрать их. Им надо было бежать из школы. Кому-то из них, возможно, удалось спастись. я не стали жить в лесу. Но большинство из них погибли. Хоть здесь учителя говорили нам правду. Я закрываю глаза и чувствую, что меня качает. «Ты в порядке?» спрашивает Сара и кладет мне на плечо худенькую, но сильную руку. «Мы можем пойти назад». «Все нормально». Я открываю глаза. Мы отошли от церкви всего на несколько сотен футов. Большая часть главной улицы все еще перед нами, и мне хочется осмотреть ее целиком. Теперь мы даже сбавили шаг. Сара показывает на свободное от деревьев и кустарника поляны на остатки фундаментов, где когда-то стояли. Ресторан. Пицца-ресторан. Здесь мы нашли печку. Кулинария. Там еще можно разглядеть вывеску. Вон там, видишь? Почти ушла под землю. Сэндвичи на заказ. Бакалейный магазин. Вид бакалейного магазина, кажется, расстраивает Сару больше всего. «Земля здесь разворочена, а трава еще моложе, чем в других местах» — признак раскопок, которые велись не один год. «Мы долго находили здесь всякую еду. Ну, знаешь, консервы, даже кое-какие коробки и упаковки уцелели в пожаре». Сара грустно вздыхает. «Но теперь здесь уже ничего не найдешь». «Идем дальше. Еще один ресторан. Это можно понять, глядя на большую металлическую барную стойку» и два стула, которые стоят, прижавшие друг к другу металлическими спинками. Магазин скобяных товаров много раз спасал нам жизнь. За скобяными товарами — старый банк. В этом месте тоже есть лестница, которая уходит под землю. Оттуда на солнечный свет выходит черноволосый парень. Постовой. На плече у него небрежно болтается винтовка. — Привет, Тек! — Робея говорит Сара. Парень, проходя мимо Сары, ерушит ей волосы и говорит. «Только мальчики. Ты это знаешь». «Знаю, знаю», — Сара закатывает глаза. «Я просто показываю Лине, что тут и как». Она поворачивается ко мне и объясняет. «Здесь спят мальчики». «Значит, заразные все-таки не совсем отказались от сегрегации. Этот маленький признак нормальности или, скажем, чего-то знакомого...» дарит мне облегчение. Тек переключает внимание на меня и хмурится. «Привет!» — говорю я. Приветствие получается пескливым, тогда я пытаюсь улыбнуться, но безуспешно. Тек очень высокий и, как все в дикой местности, худой, но руки у него словно сплетены из мышц, а подбородок твердый и мужественный. Под левым ухом у Тека тоже имеется метка исцеленного. Шрам из трех порезов которые образуют небольшой правильный треугольник. Интересно, эта метка фальшивая, как у Алекса, или он прошел процедуру исцеления, но она не сработала? «Просто держись подальше от хранилища», — говорит Тек. Слова обращены к Саре, но смотрит Тек на меня. Глаза у него холодные, взгляд оценивающий. «Мы держимся», — отвечает Сара, а когда Тек уходит, шепотом сообщает. Он со всеми такой. Понятно, что имеет в виду Рейвен, когда говорит, что у него тяжелый характер. Но ты не бери в голову. Я хочу сказать, он против тебя ничего не имеет. Не буду, говорю я, но в самом деле эта короткая стычка на меня подействовала. Все здесь не так. Все вывернуто наизнанку, перевернуто с ног на голову. Двери ведут в никуда, Исчезнувшие дома, улицы, дорожные знаки до сих пор отбрасывают тень на настоящее. Я чувствую их присутствие. Слышу шаги сотен ног. За песни птиц слышу давно стихший смех людей. Это место построено из эха и воспоминаний. На меня вдруг навалилась страшная усталость. Мы прошли всего половину этой старой улицы, а моя решимость обойти все это место уже кажется бредом. Яркий солнечный свет, свежий воздух и свободное пространство вокруг лишают меня способности ориентироваться. Я поворачиваюсь вокруг оси слишком быстро и слишком неуклюже и спотыкаюсь об известняк в пятнах птичьего помета. Секунда свободного полета, и я приземляюсь в грязь лицом вниз. — Лина! Сара в то же мгновение оказывается рядом и помогает мне подняться на ноги. Я прикусила язык и теперь чувствую во рту привкус железа. «Ты как?» «Дай мне секунду». Мне не хватает воздуха, и я сажусь на этот чертов известняк. До меня вдруг доходит, что я даже не знаю, какой сейчас день и месяц. «Какое сегодня число?» Спрашиваю я Сару. «27 августа». Сара все еще обеспокоенно смотрит на меня, но при этом держит дистанцию. 27 августа, а я бежала из Портленда 21-го. Целую неделю я просуществовала в этом перевернутом мире. Это не мой мир. Мой мир в сотнях миль отсюда. Там двери ведут в комнаты, там белые чистые стены, там тихо гудят холодильники. В моем мире города аккуратно расчерчены на улице, а в тротуарах нет ям. И снова мое сердце сжимается от боли. Я прижимаю колени к груди и обхватываю их руками. Меньше чем через месяц Хане предстоит пройти процедуру. Алекс был тем, кто понимает мир, в котором я теперь оказалась. Он бы заново выстрелил для меня эту уничтоженную бомбежками улицу, превратил бы ее в понятное для меня место. Алекс хотел показать мне дикую местность. С ним мне не о чем было бы беспокоиться. «Может, тебе что-нибудь принести?» Неуверенно спрашивает Сара. Сейчас отпустит. Я с трудом выдавливаю слова, боль не дает говорить. Это из-за еды. Я к такому не привыкла. Меня сейчас вырвет. Я зажимаю голову между колен и кашляю, чтобы подавить подкатывающее горло рыдания. Но Сара, кажется, все понимает. «Ты скоро привыкнешь», — очень тихо говорит она. И такое ощущение, что говорит она не о том, что я съела на завтрак. После этого не остается ничего другого, кроме как идти обратно по разбомбленной дороге, по высокой траве с притаившимися в ней и искореженными металлическими обломками. Горе — это когда у тебя ничего не осталось. Тебя как будто хоронят, ты словно тонешь в мутной желто-коричневой воде. С каждым вдохом в горло заливается грязная жижа, Здесь не за что ухватиться, нет шанса вырваться на поверхность. Нет смысла бороться. Надо оставить все так, как есть. Ты чувствуешь давление со всех сторон, твои легкие сжимаются. Ты не сопротивляешься и уходишь глубже и глубже. Нет ничего, только дно, только привкус железа, эхо прошлого и дни, которые кажутся сплошной ночью.